Курильщик слушал Емелю долго, заставил дважды все рассказать. Расспрашивал про детали, про мелочи всякие. Расположение лесного дома заинтересовало его куда меньше, чем описание того, как броневик спешно покинул холм и как один из черных бросился на него, пытаясь остановить. «Ладно, отдыхай», — разрешил он, наконец. «Час у тебя, потом поедем». да еще?» — проворчал Емеля, впрочем, не слишком недовольным тоном. Он был рад, что хозяин не разозлился из-за смерти двоих сталкеров. «В одно место. Мне только кое-что проверить надо будет, и...» «Там Заика в комнате спит. Втроем поедем». «Заика? Так он жив? Ну да». Курильщик явно был доволен произведенным эффектом. Только в царапинах весь, да палец вывихнут. «Долдон его уже назад. Да Ввихнул!» Емеля был человеком добродушным, незлобливым и компанейским. Услыхав, что друг Заика жив, он искренне обрадовался, повеселел. «Когда Заика вернулся?» – спросил сталкер. «Где-то за час до тебя. Грязный, куртку порвал. Наверное, всю дорогу бежал. Но он же ты знаешь какой, ничего толком рассказать не может. Только заикается и слюной брызгает. Ладно, все, поешь и поспи. Времени немного». Емеля отправился есть и спать, а курильщик вновь спустился в комнату под баром, которую называл «центром прослушивания». Помимо пульта, куда были выведены микрофоны из различных помещений в верлоги, там располагалось еще одно устройство, сделанное когда-то бородой. Нечто вроде увеличенного варианта ПДА, который многие сталкеры носили на запястьях или в карманах. Компьютер с системой местного позиционирования, с выведенной на экран карты ближайших окрестностей. Скупщик включил его, подкрутил настройки и удовлетворенно откинулся на стуле Вот так. Что делать с информацией про лесной дом он пока не знал, хотя ясно, что в конце концов ее удастся продать за приличные деньги. А вот то, что теперь можно отслеживать передвижение броневика, было очень важно. «Надо ехать», — решил скупщик. Он свистнул долдону, чтобы залил бензин в бак мотоцикла, потом поднял Емелю заикой. Вскоре по руслу высохшей реки, поросшему кустарником и редкими деревцами ехал мотоцикл с коляской. Рулил Емеля, за ним сидел второй сталкер, а курильщик удобно расположился в просторной коляске. Сиденья там не было, зато лежали одеяло и куча подушек. Изредка он прихлебывал коньяк из фляжки и непрерывно жевал длинную тонкую сигару. В ногах стоял передатчик, настроенный на определенную волну, и компьютер ПДА, взятый из центра прослушивания. Ехали долго. Русло реки некоторое время шло почти параллельно шоссе, уходящему от южного кордона вглубь зоны, потом резко повернуло на восток. В насыпи под шоссе зияла большая круглая дыра, бетонная труба, по которой когда-то текла речка. Емеля притормозил, разглядев впереди тусклые всполухи аномалии под названием «Электро». «Хорошо тут аномалии только», — сказал он шефу. «Дальше, через несколько километров, еще одна труба. Там братья черви давно обосновались» никого за так не пускают мимо себя». «Что это значит?» – спросил Курильщик. Он покидать коляску не стал, в отличие от сталкеров, которым пришлось вручную проводить мотоцикл вдоль бетонной стенки, минуя аномалию. «Значит, дань они берут с любого, кто хочет проехать или пройти», – пропыхтел Емеля. «А начнешь возражать, пристрелят. Или не дань, а сразу ограбят. Черви, они же наркоманы, совсем без мозгов». «Беспредельщики». Когда, преодолев трубу, они вновь поехали, показалась небольшая стая псов. У всех троих было оружие, у сталкеров калаши, у скупщика два браунинга. Они открыли огонь. Сигара ходила ходуном и радостно подскакивала во рту курильщика всякий раз, как он попадал в цель. Застрелили пятерых псов, а остальные сами убрались по добру-поздорову, отстали от мотоцикла. Дорога вскоре закончилась, мотоцикл поехал по большому полю, на северо-восток, в направлении темной долины. Впереди виднелись деревья, за ними торчали вершины развали. Из передатчика, лежащего в ногах курильщика, донеслись щелчки, потом тихий голос. «Вижу объект, приближается со стороны шоссе». Шипение, другой человек ответил. «Идет кто-то, что ли? Мотоцикл там. В нем трое. Снять?» «Эй, парни!» – сказал курильщику в микрофон, и голоса удивленно смолкли. Он вышел на связь по каналу, который посторонние не должны были знать. «И ты, который в кроне сидит со снайперкой!» «Передайте полковнику. Едет курильщик. Важный разговор есть. Ну, чего молчите? Быстро давайте!» Голос что-то пробурчал, потом вновь зашипело. Скупщик сказал Емеле, «Убавь скорость. На самый малый давай». Мотоцикл поехал медленно, переваливаясь с ухаба на ухаб. Деревья приближались. Курильщик достал бинокль, навел на кроны и вскоре увидел в ветвях дуба сбитый из досок помост, на котором лежал человек в камуфляже со снайперской винтовкой, Он что-то говорил в рацию, не отрываясь от прицела. Скупщик помахал ему и почти сразу передатчик вновь ожил. «Пропусти их!» – велел голос. «Приказ полковника». Снайпер в ветвях, переменив позу, ответил «Принято». В бинокль было видно, как он махнул рукой. Потом первый голос произнес «С дорожки не съезжайте, у нас там…» «Знаю!» – сказал курильщик в микрофон и повернулся к Емеле. «Теперь давай быстрее. Только осторожно, по дорожке. Ну ты и сам в курсе» и имели увеличил скорость. Вскоре они въехали под деревья, между которыми шла поросшая травой дорога. По обочине ее через неравные промежутки были вкопаны колья с рваными флажками на концах, а то и просто лежали куски бетона или столбики из кирпичей, обозначающие границы, за которые не следовало выезжать. Они миновали несколько сломанных взрывами деревьев, а потом увидели останки зомби, нанизанного на толстый сук в паре метров над землей. Рядом в земле была воронка с черными склонами. «Век его!» – покачал головой Емеля. Наконец, роща закончилась, и впереди открылся лагерь группировки «Долг». Полковник поддерживал у себя жесткую дисциплину, и курильщик всегда удивлялся, как он находил новых бойцов взамен погибших в стычках, кто решался работать на него. Впрочем, наверное, всегда найдутся люди, согласные променять свободу на защиту и гарантированное питание. Идеология «Долга» была проста. Зона не должна расползаться за границы, в которых она находится сейчас, ни в каком виде, ни сама по себе, ни через артефакты. Внутрь нельзя пускать ученых и новых бродяг, наружу также ничего не должно выходить. Тогда, отрезанная от остальной планеты, зона захереет, постепенно съежится и исчезнет. Лагеря Долга, одной из двух самых сильных сталкерских группировок, располагались по всей территории вокруг ЧАЭС. Было множество небольших групп, зачастую в мобильных, постоянно передвигающихся, и несколько таких вот крупных баз. Мотоцикл поставили возле выкрашенного густо-синей краской бронированного джипа, и Емеля с Заикой остались снаружи, уселись на лавку вместе с несколькими местными сталкерами. А курильщика, одетый в военную форму ординарец, провел по длинному коридору, постучав в дверь, приоткрыл ее, заглянул, изнутри донесся негромкий голос. Ординарец шагнул в сторону и сделал приглашающий жест. Скупщик, сжимая в руке чемоданчик с компьютером, шагнул внутрь. И чуть не проглотил сигару, увидев голову зомби. Полковник стоял в полоборота двери с коробочкой дистанционного пульта в руках. Тонкий провод шел от пульта к основанию клетки, напоминающей птичью, но двухметровой высоты. Она выселась на деревянном поддоне под стеной, а внутри, прикованный цепями, находился крупный зомби. При появлении гостя полковник, низкорослый крепкий мужчина с седыми бакенбардами, не повернул головы. Это курильщика всегда раздражало в командире базы. Манера во время разговора не смотреть на собеседника, а заниматься своими делами, лишь изредка бросая в его сторону короткие взгляды. «У меня к вам дело», — произнес скупщик, входя и закрывая за собой дверь. «Срочное». Полковник был одет в полувоенный, застегнутый на все пуговицы пиджак с узким воротником и лямками-погонами на плечах, в вот утюженные брюки, из-под которых торчали острые носки черных туфель. Курильщик являлся одним из немногих, кто знал. Полковник – не просто прозвище, какое есть у любого в зоне. Этот человек действительно имел раньше звание полковника и командовал базой ООНовских войск на другом берегу Припяти. О базе его и районе, который она охраняла, говорили как о самом хорошо укрепленном участке кордона, где никто без разрешения не пройдет и не проедет. Сквозь него ни один артефакт не попадал наружу, хотя место было очень удобным для путешествий через границу зоны. Серьезные люди, занимающиеся здесь бизнесом, не раз пытались подкупить полковника, трижды на него устраивали покушения во время инспекторских поездок, которые он периодически совершал в глубину контролируемой им территории. В последний раз ныне покойный король задействовал даже ракеты и старый броневик, который где-то с большим трудом раздобыл. Ничего не помогло. Полковник оставался жив. Зато короля потом разведчики с базы выволокли из схрона землянки глубоко в лесу, где скупщик засел после неудавшегося покушения, а чуть позже, уже на базе, повесили. Говорят, сам полковник прочитал речь перед казнью и после выбил из-под бедняги табурет. Правда, ходили и другие слухи, будто король умер не на виселице, а в подвалах под базой, много позже, после того, как служащие у полковника военные врачи долго испытывали на скупщике свои изобретения – проводили всякие эксперименты что произошло между командиром базы и его начальством так и осталось неизвестным поговаривали что он со своей принципиальностью стал мешать кое-кому из крупных военных чинов которые имели немалый заработок благодаря зоне так или иначе его попытались сместить и неожиданно полковник исчез вместе с двумя десятками наиболее преданных солдат и офицеров к тому времени он уже был знаком с руководством долга Ведь цели их в основном совпадали, что и помогло ему в конечном счете стать командиром одного из больших стационарных лагерей группировки. Насколько знал Курильщик, именно через этот лагерь все остальные базы долго снабжались бензином и боеприпасами. У командира остались связи за границами зоны. И еще Скупщик слышал, что полковник сильно изменился после того, как начальство предало его. Очень сильно. Он теперь ненавидел зону лютой ненавистью, называя ее раковой опухолью планеты. Аномалии и артефакты всех местных монстров от матерого кровососа до последней двухвостой крысы все это он желал уничтожить, срубить под корень, растереть в порошок и сжечь. Но прежде чем уничтожить, врага надо изучить. И поэтому в лагере у полковника была своя лаборатория и пара врачей, когда-то служивших на военной базе ООН. Говорили даже, что полковник выкрал с янтаря ученого, который теперь также работает у него то ли запуганный, то ли подкупленный, то ли вдохновляемый возможностью непрерывно получать новых мутантов для своих опытов. Скупщик молча наблюдал за командиром базы. Тот нажал кнопку на пульте, раздалось тихое гудение, и зомби в клетке завыл корчись. Тут только курильщик углядел на его теле несколько длинных разрезов. На бицепсах, на боках, бедрах и плечах. К ним тянулись тонкие провода без изоляции. Зомби висел так, чтобы не касаться против клетки, а цепи, на которых его подвесили, были, как понял вдруг курильщик, пластиковые, просто выкрашены серебристой краской. Когда полковник нажал, внутри клетки возникли блеклые молнии, вроде тех, которыми жалит электро. Они скользнули, будто полупрозрачные тонкие змейки, извиваясь, и влились под кожу зомби. Тот завыл громче, замычал, разевая гнилой рот, дергаясь на цепях, которые не звенели, лишь тихо клацали. «Доктор Другаль», — произнес вдруг полковник на русском с едва различимым акцентом. Курильщик все топтался возле двери, не зная, что делать — пройти к стоящим в глубине помещения стульям или остаться здесь. С одной стороны, его не приглашали садиться, но с другой — он же не мальчишка какой, чтобы торчать на пороге. Лицо скупщика покраснело, он начал злиться, и в то же время он боялся. Очень уж страшно корячился зомби в клетке. Вроде бы тварь, и не жалко. Мало ли их по зоне бродит. Они же не люди уже. Хотя когда-то ими были. Но какую же немилосердную боль он сейчас испытывает. Ведь зомби малочувствительны. Некоторые вообще способны жить, лишившись, к примеру, руки или с выломанными ребрами. А этот еще и поблескивает весь. Чем-то они его побрызгали, чтобы чувствительность повысилась. «Доак», — повторил полковник. Молнии исчезли. Он шагнул в сторону и положил пульт на высокую тумбочку. В стене позади клетки раскрылась дверь, незамеченная скупщиком раньше. Помещение за ней было озарено лишь огнями разноцветных лампочек и светодиодов, горящих на панелях многочисленных приборов. Из дверного проема появился седой человек в белом халате и больших очках с раскрытой тетрадью в руках. На ходу он что-то писал о грызком карандаша. «Журнал опытов», — подумал курильщик. «Наверное, это называется «Журнал опытов». «Имитационный эксперимент в целом прошел успешно», — произнес док. Хотя 380 вольт в сочетании с уколами нейрояда кажутся мне недостаточными для того, чтобы полностью пробудить нервную систему подопытного. Закончив писать, он поднял голову, скользнул равнодушным взглядом по курильщику и уставился на полковника. Но, повторяю, аномалию под названием... Белохалатник заглянул в журнал. Под названием электро мы смогли сымитировать вполне корректно. Думаю, можно взяться за так называемую жарку. Однако необходим напалм. «Я заказывал его еще позавчера, и он недостаточно мучился», — резко произнес полковник, и док замолчал, моргая. Сквозь линзы очков глаза его казались неестественно большими. «Что?» «Мучился», — отрывисто повторил командир базы, шагнув вперед. Жесты у него были под стать голосу. «Очень решительные, резкие, никаких плавных движений». «Раз», — и он переместился от тумбы ближе к клетке. «Два», — вскинул руку так, что док слегка отпрянул. «Три», — распрямил указательный палец, почти коснувшись прутьев, ткнул в лицо зомби. Тот неподвижно висел на цепях, свесив уродливую башку на грудь, лишь нога подергивалась. Курильщик ощущал идущий от монстра дух разложения. «Я видел это в его глазах!» – пролаял полковник. «В его мертвых глазах! Именно меня глядела сама зона! Мы нанесли электрический удар. Не только по нему. Не только по этому исчадию ада. Мы пытали ее, зону. И в этот раз я видел. Она мучилась недостаточно. Больше. Нужно большее напряжение. Больше тока. Огня». «Больше боли!» Он быстро отступил к тумбе и нагнулся, а когда выпрямился, в руках его появились широкие ножны. Полковник выдернул из них блестящий новенький тесак, шагнул к клетке, просунул руку между прутьями и вонзил лезвие в грудь зомби. Курильщик поморщился, увидев, как по лезвию потекла какая-то светлая жижа. Командир лагеря медленно повел тесаком вниз, впарывая кожу. Нога зомби опять дернулась. Голова качнулась. Он глухо замычал. Лезвие достигло живота. И тогда полковник выдернул его. «Псих!» – подумал курильщик. Этого тоже зона исковеркала, как заику. Только заика дурным стала, этот садист больной. «Эээ…» -э – -э... протянул док и почесала карандашом висок. Недостаточно боли в глазах. Что же, эээ…» -э -э…» Полковник развернулся, будто робот, шагнул в сторону и опять повернулся. Теперь клетка не стояла между ним и белохалатником, после чего уставился на собеседника. Жижа капала стесака на пол. Ну что же, промямлил Другаль, хлопая себя тетрадью по ноге. В зомбировании есть, собственно, блокада нейронных путей. В позвоночном столбе образуется особое вещество, жидкость, которая притупляет, а то и совсем останавливает сигналы. Кроме того, происходит изменение головного мозга, полностью стирается большая часть обычных нейроцепей, да и химический состав существенно меняется. Старые нейромедиаторы перестают вырабатываться, зато появляется отличный от них новый класс вещества. «Короче», — сказал полковник, как топором обрубая речь Дока. «Я понимаю, Другаль. Нейромедиаторы — это важно. Но это ваше дело. Мое дело — боль. Больше боли. Вы поняли меня? Нужно изыскать способы уничтожения, помимо пуль, гранат, штыков и ножей». «Ну, мы почти закончили плазменную установку», — сказал Другаль. «К вечеру, думаю, сможем провести испытания «Высокотемпературная плазма способна уничтожить большинство известных науки веществ, как органических, так и курильщик», — вдруг сказал полковник, и тот вздрогнул, заслушавшись непонятной, но интересной речью Дока. «Вы, сядьте, не стойте там!» Скупщик бочком обошел их, а когда повернулся, чтобы сесть на один из стульев возле длинного металлического стола, то увидел, что командир базы идет за ним. «Другаль, я доволен», — бросил полковник, не оборачиваясь. «Но я и недоволен. Продолжайте работу». Док, ни слова не говоря, попятился обратно в проем. Дверь закрылась. Зомби висел в той же позе. Нога больше не дергалась, зато вздрагивали плечи. Иногда он вздыхал, а еще скупчику казалось, что из клетки доносится тонкое посвистывание. «Но», — сказал полковник, садясь за стол и кладя тесак перед собой. На стене позади него висела большая карта зоны, а по сторонам от нее две фотографии в железных рамочках. На одной была грустная маленькая женщина, держащая за руки двух детей с робко испуганными лицами, на другой — обрёскший, темноволосый мужчина с небольшими усиками, который смотрел прямо на курильщика такими же поблескивающими, слегка безумными глазами, что и полковник. «Зачем пришли? Что у вас?» «У меня двое», — ответил курильщик, — «в броневике. Химик и пригошня. Помните таких?» «Слышал эти клички?» Командир базы поморщился. «Клички? У вас не имена!» кухи, как у собак. Грязных уличных псов. Шавок. Слышал, но не помню. Кажется, они были у меня, что-то покупали. Давно. Что-то связанное с какой-то чудо-машиной. «Чудо-машина», кивнул скупщик. «Эти двое украли у меня до черта. То есть значительную сумму денег. И на них сделали себе машину. Бронированный вездеход, на котором теперь колесят по зоне. Он хорошо защищен, с пулеметами, сигнализацией. Там же установлен детектор аномалий. А еще датчик движения, так что если они, допустим, ночью спят в своем броневике, и к нему приближается кто-то, срабатывает сигнализация, будет их. Еще там полковник рубанул воздух ребром ладони. «Хорошо, это ясно. Зачем пришли? Хотите поквитаться?» «Да», — сказал курильщик, в круге которого, как обычно, когда он вспоминал про двоих сталкеров, поднималась глухая, давно не находящая выхода ярость. «Да, у меня теперь не хватит средств, не хватит людей». А эти двое недавно были у слона. Про него вы знаете? Получили какое-то задание. И чтобы выполнить его, отправились в глубину зоны. Вот. Он встал, поставил на стол футляр с компьютером, откинул крышку и включил. С помощью этого можно следить за передвижением. Догоните их, уничтожьте. А броневик заберите себе. Это классная машина. Броневик не нужен. Полковник качнул головой. Зачем? У меня у самого их пять. Но не таких, как... Нет, не интересуюсь. Свободный курильщик, и заберите свою машинку. Этот химик чуть не лучшим в зоне спецом по артефактам считается, сказал курильщик, протягивая руку к футляру. Что? По артефактам? Да. Второй Пригоршня, тот вам не интересен будет. Обычный сталкер. У него мускулы тверже, чем лоб. А вот химик, говорят, он ощущает артефакты. Нутром чует. Нутром, повторил полковник неопределенным голосом. Курильщик уже понял, что он на верном пути, и решил дожать ситуацию. Полуобернувшись, он показал наклеть. «Чем зомби-электричеством глушить, лучше исследовать химика. Мозги его, понимаете? Узнать, что у него там за эти <связь> нейромедиаторы новые образовались. Полезнее будет для... для науки». «Стали химика ловить...» Вдруг пропел он негромко на мотив чижика-пыжика. «Чтобы в клетку посадить...» Полковник не понял шутки, наверное, не знал этой песни. «Зомби — лишь часть наших опытов», — объявил он. «Малая часть». «Вот и расширьте их. Тут же и другое, не только химик. За этими двумя монолитовцы охотятся». «Монолитовцы?» — полковник рассматривал футляр с компьютером, на мониторе которого как раз зажглась карта зоны. По ней медленно ползла ярко-белая точка. «Да, не знаю, они тут при чем. но несколько монолитовцев напали на броневик после того, как химик с пригоршни получили задание от слона. Причем необычных, это были какие-то их сектантские старшины. «Те двое отбились, но вы откуда знаете?» – бросил полковник. Курильщик был к этому вопросу готов и сразу ответил. «Трое моих парней видели. Я послал их следить. Один не вернулся, двое здесь со мной приехали. Хочу их вам в помощь дать, если вы согласитесь, конечно». Мне нужна помощь», – отрезал собеседник. «Нужна? Почему нет?» «Пара лишних стволов не помешает, даже вам. Особенно, если они в опытных руках. Емеля, к тому же, водитель классный. За баранку его посадите, а другой, заика, тот следопыт. Сигнал, скупщик показал на компьютер, может пропасть, прежде чем вы их догоните. Зона ведь вокруг. Пятна радиационные, аномалии. Если пропадет, как броневик вычислите? Тем более, говорят, химик с не умеют на нем исчезать. Не знаю, как это» но они вдруг могут в таком месте объявиться, к которому вроде никто и не видел, как подъезжали. Хотя должны были бы видеть, нельзя было к нему незаметно просочиться. «Ну и еще зона!» — оборвал полковник таким тоном, будто произнес слово, обозначающее что-то крайне мерзкое. «Здесь полно слухов, суеверий, сплетен, мистики. Своих людей хотите со мной отправить, чтобы после рассказали вам, что химики и этот э, пригоршня точно мертвы? А? Не так скажете?» Курильщик был вынужден согласиться. «Правильно. Я хочу убедиться. Не потому, что не доверяю», — поспешно добавил он, увидев, как блеснули глаза полковника. «Не в том дело. Просто хочу... Посмаковать хочу, понимаете? Чтобы во всех подробностях мне описали. Ну, хотя бы как не убивают. Химика-то вы, думаю, к себе заберете?» Он повел рукой в сторону клетки и двери за ней. «Не в них дело», — сказал полковник. «Не в химике этом. Хотя он тоже. Вот монолитовцы, любопытно. Почему интерес у них к этим двоим?» Почему напали на них? Это может быть важным. Очень важным. Хорошо, согласен. Надо выезжать. И быстро. Поймать, допросить. Да Дог! Дог! Вдруг закричал он, поднимаясь на ноги, и курильщик помимо воли вскочил со стула. Дверь открылась, вновь появился очкастый другаль. На этот раз у него не было тетради и карандаша, зато он натянул тонкие резиновые перчатки и держал. Скупщик вздрогнул. Белохалатник сжимал отрезанную по локоть человеческую руку, без кожи. «Я занят, полковник», — произнес Другаль недовольно. «Что вам еще?» «Хотели полевые испытания?» — просил командир базы. «Будут вам». «Когда?» — удивился Другаль. «Так скоро?» «Сегодня же. Сейчас. Собирайтесь, пакуйте оборудование. Выезжаем немедленно».